Цыганская мелодия прямо идет в душу, и неудивительно, что цыганка Таня доводила Пушкина своими песнями до истерических припадков, а другой поэт Языков лежал у ее ног. Про цыганку Таню существует рассказ, что сама знаменитая каталане, слушая ее, плакала и раз, сняв себя дорогую кашемировую шаль, подарила своей сопернице, сказав «Эту шаль прислали мне, как несравненной певице, но я вижу, что она следует вам более, нежели мне». В прошлом столетии как хороший оркестр, так и цыганский хор составляли необходимую принадлежность каждого знатного вельможи. Граф Орлов первый приказал собрать цыган для хора. Цыгане эти были приписаны к находящемуся в 20 верстах от Москвы селу Пушкину. Хор этот забавлял вельмож Екатерины и услаждал досуги светлейшего князя Потемкина Зубова и Зорича. Первым начальником этого хора был Иван Трофимов. Впоследствии хор получил вольную, и когда настал достопамятный 1812 год, то весь наличный мужской персонал поступил в ряды гусар и улан. Старики и женщины жертвовали деньгами. Самая небольшая из пожертвованных сумм была 500 рублей ассигнациями, тогда большие деньги. Иван Трофимов известен как ревностный собиратель русских песен. В его хоре образовалась знаменитая цыганская каталани «Стеша», которую в 1817 году нарочно ездили слушать в Москву со всех концов России. Жихарев рассказывает, что в этом хоре был цыган-плесун, немолодой, необычайной толщины, плясал он в белом кафтане с золотыми позументами. Это был мастер своего дела, чрезвычайно искусный и даже красноречивый в своих телодвижениях. Он как будто и не плясал, а так просто, стоя на месте, пошевеливал плечами, повертывая в руках шляпу, изредка причикивая и притопывая по временам одной ногой. А между тем выходило прекрасно, ловко, живо, благородно. В другом месте своих записок Жихарев говорит, что один поручик, встретив какую-то барышню, хотел тотчас же увести ее, но не удалось. Начальство узнало об этой проделке и молодец был посажен под арест. На этот случай тотчас же сложили песню на голос. «Приди, моя пряха», которую записной цыганофил Андрей Новиков вел в моду под названием «Верные приметы». Все ездили слушать ее. Цыганка Степанида, что твой соловей так разливалась, песня начиналась. Ах, зачем, поручик, сидишь под арестом, в горьком заключении, колодник бесшпажный? После 12 -го года в Москве вошли в большую моду парадные обеды в трактирах с цыганами». На таких обедах за столом все блюда, а их было не менее ста, подавались в русском вкусе, и все носило особый национальный отпечаток. Для полноты картины хозяйка трактира, украшенная золотыми парчовыми тканями, жемчугами и бриллиантами, помещалась во главе стола с намалеванными, как у куклы, лицом, шеей и руками. Этот способ раскрашивания тела тогда существовал еще в неприкосновенном виде с незапамятных времен. Прислуги было до 40 человек, все мужчины с бородами, в желтых, красных и пестрых рубашках, с приподнятыми рукавами, так что половина рук оставалась обнаженными. Тут же находился мальчик, который играл на органе. Последний за это платил хозяину трактира несколько сот рублей, так велик был доход, получаемый им с посетителей трактира за музыку. За такими обедами после кофе призывался по обыкновению хор цыган, одетых очень красивым. Цыганки были в своих расшитых золотом шалях, пристегнутых к одному плечу, в серьгах из разных мелких золотых монет. По словам иностранцев, они плясали свои танцы с таким огнем, что напоминали пляшущие фигуры Геркуланума. Живость пляски у них доходила до иступления. Телодвижения, их сопровождаемые прерывающимися возгласами, производили такое дикое и сверхъестественное действие, что мудрено было вообразить их обитателями нашей сонной планеты. После смерти Ивана Трофимова начальником цыганского хора был его племянник Илья Осипович Соколов. По словам филеетониста сороковых годов, это был блистательный остаток цыганской веселой старины. Он, 70-летний старик в 1847 году, еще плясал как 18-летний юноша и одушевлял своим голосом хор и публику. У него в хоре были отличные образцы и типы цыганской красоты. Примадонна его табора, Танюша, как мы уже упоминали, сводила всех с ума. Другая племянница Ильи Соколова, Аннушка, славилась как плесунья венгерки. Илья Соколов управлял своим хором более 40 лет. Он первый дал цыганским песням известные законы музыки. Его песни «Хожу я по улице», «Гейвы улани» или переделанная им русская песня «Слышишь ли мой сердечный друг? До сих пор живут и поются цыганами».